Глава десятая. «Черный кот» и «Черный мессер». это два двочатка схожи ритмически и мелодически. В обоих случаях маршообразный мотив четырехстопных аллей. Роднитых и то, что обе троттовались самым примитивным образом далеким от авторского замысла, что Куджау в конце концов начал раздражать, «Черного кота» он позже почти не пел, а «Черный мессер» вообще известен в единственной фонограмме. Стихи, впрочем, широко распространялись, благодаря мелодии, сочиненной бардом Алексеем Васильевым и под Георгием. Парадокс в том, что крамольный со всех точек зрения «Черный кот» был спокойно себе напечатан в сельской молодежи в январе 1966 года, а с виду пролежал до 1900... 88-го до небольшого сборника посвящается вам. Видимо, кот, даже если понимать под ним Сталина, против какой трактовки Акуджава сильно возражал, вписывался в рабки, а Мессер посягал на абсолютную святыню, примерявшую всех, на великую отечественную, к которой, как видим не имел отношения. Скажем сразу, Ложные, соблазнительно-прямолинейные трактовки этих двух сочинений связаны именно с тем, что в них видели историю о противостоянии внешнему врагу. В первом случае — тирана во втором — агрессору, тогда две — о внутренней коллизии. В октябре 1963 года выступая в Ленинграде на прямой вопрос молодого дальневосточного поэта Владимира Дагурова, мол, не Сталин ли имеется в виду? А Куджава с загадочной улыбкой ответил, что песня вообще не про кота, а про жильцов. Эту формулу с незначительными вариациями он повторял и после, в том числе и в восьмидесятых, когда развенчание Сталина сделалось государственно поощряемым делом. Смешно подзревать автора в робости. У него и в самые глухие времена были куда были откровенные ощущения о Сталине и сталинизме. там адресат назван в прямой. Вероятно же, сам приятнее было думать, что все дело в коте, а не в собственных трусости. Было же сказано, он не требует, не просит, желтый глаз его горит, каждый сам его выносит, и спасибо, говорит, кот что ли виноват. Мифология черного кота в отечественной литературной традиции, восходящей, понятное дело, к средневековым европейским легендам о дьяволе, чем неизменным спутником является черная кошка, Реанимировалось в советские времена, когда религиозное сознание стремительно деградировало. Христианство с его гордым презрением к приметам оказалось в подполье, хотя оно в его времена своего официального торжества было в России достоянием немногих свободных умов, а в массе торжествовала самое пещерное суеверие. В 30-е годы это суеверие распространилось до чудовищных масштабов поскольку человек, живущий в постоянном страхе, пытается усмотреть намек на свое будущее в любом дуновении. В Германовском хрусталеве есть страшный эпизод, в котором герой, ожидая ареста, непрерывно подбрасывает монетку. Это не метафора. Так пытались судьбу миллионы. Булгаковский бегемот возник не на пустом месте. Свита дьявола в «Мастере Маргарите» — не просто прославленные демоны разных эпох и мифологий, но и чисто советских инкарнаций. Коровьев по внешности типичный совслужащий, мелкий бюрократ, сутяжник и скандалист, наводящий ужас на соседей. А за зала рыжий ражий бандит, уличный хулиган, гроза двора, черный кот — объект всеобщей ненависти в том же дворе. Но с ненавистью этой странно уживается почтительность. Именно от него в конечном итоге все и зависит. Перейдет дорогу, и поминай, как тебя звали. Портрет этого фрустрированного, болезненно зацикленного на мелочах сознания, у которого не осталось никаких твердых опор, принципы вытоптаны, убеждения отброшены за обременительностью, находим у более позднего барда Михаила Щербакова но диагноз поставлен еще в советские времена. Над суевериями смеемся до поры, покуда нет дурного знака, а чуть дорогу кто-нибудь перебежал, так уж и больше не смешно. И хоть не черная она, голубая, и не кошка, а собака, а все равно не по себе, а все равно не по себе, а все равно. Примечательна тут отсылка к голубому щенку. Мультфильму которым главным оппонентом мечтательного щенка-интеллигента выступал черный кот, хозяин жизни. Я не знаю неудач, потому что я лавкач Стукач трансформировался у Юриентина в ловкача. И верно, главное зло в 70-е выглядело именно так. Черный кот в советской литературной традиции — воплощение гнусной, мелкой, злокозной твари от которой в сущности ничего не зависит, но при этом она обладает неограниченным влиянием. Не потому, что за ней стоит некая тайная сила, а потому, что мы ее этой силой наделяем. Существовал эстрадный щит 1959 года. Не исключено, что Акуджава отозвался именно на него, в котором кот был не столько виновником, сколько заложником своей дурной славы. Жил да был черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом. Только песня совсем не о том, как охотился двор за котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока, наоборот, только черному коту и не везет. Любопытно, что оправдание Сталина в отечественной традиции нередко шло по этой же логике. Да что Сталин, это мы сами соорудили себе кумир Он страдал от этой роли больше всех. Этот подход при всей этической сомнительности все же логичнее всеобщего и радостного перекладывания общей вины на единственного тирана. Черный кот не намек на конкретного персонажа, но персонификация мелкого ужаса, зыбкой туманности, которую у коммунального жителя образовалась на месте души. Тут нет ни одной прочной вертикали. Никакого внятного креда, сплошная неуверенность во всем, включая собственное существование. Хозяином такого подъездного жителя может быть кто угодно, включая черного кота. Само собой, бороться с таким сознанием политическими или экономическими мерами бессмысленно. Все гораздо проще. Надо лампочку повесить, но поскольку даже это простейшие действие требует осмысленного и общего усилия оно откладывается до бесконечности денег все не соберем именно этот смысл песенки никоим образом не сводящийся к примитивному антистелинизму уловлен и актуализирован в фильме эльдара рязанова по сценарию григория горина о бедном гусари замолислава В прологе фильма «Бравый гусарский полковник при виде черного кота, перебежавшего улицу, не теряется и храбро въезжает в город, увлекая за собой полк В эпилоге, после трагедии, инспирированной все тем же всесильным, глубоко патриотичным третьим отделением, полковник покидает город и снова сталкивается с котом, на этот раз пугливо озираясь, устремляется в переулок Мораль проста, чтобы человек начал зависеть, от примитившего суеверия, его надо сломать. Вот об этих-то сломанных людях, возвеличивших ничтожество и возложивших на него вину, и написан черный кот актуальность отнюдь не утратившись.